Глава сорок пятая. «Счастливый». «Колин», — пробормотала она заплетающимся со сна языком. «Что это ты там делаешь?» Светящаяся панель деревянного телефона. Звонил Лос-Анджелес в «Счастливый дракон». «Куда?» «Магазинчик такой, круглосуточный, в три часа ночи?» «Нужно поблагодарить Райдала, сказать ему, что с работой все удачно». Она тяжело вздохнула, перекатилась на другой бок и накрыла голову подушкой. За окном вдали янтарными иззубренными утёсами высились новые здания, освещённые огнями огромного города.